«Теперь куда?» «По этому переулку». Моури первым вошел в длинный грязный переулок, заканчивающийся тупиком. Через несколько минут они уперлись в глухую двенадцатифутовую стену. Переулок был пуст. Лишь слабый гул движения на ближайшей магистрали до да скрип ржавого дорожного указателя, раскачивавшегося на ветру, нарушали тишину. Мори кивнул на дверь в стене. Черный ход. Мне нужно 2-3 минуты, чтобы обойти кругом и добраться до парадного подъезда. А потом могут быть любые неожиданности. Он попытался открыть дверь но она не поддавалась. «Заперта. Лучше открыть, чтобы ему было куда бежать», — предложил Саграматолу. «Когда он поймет, что приперт к стенке, то может попытаться застрелить вас, чтобы улизнуть с главного хода. Тогда я не смогу помочь. Эти сока становятся опасными, когда им нечего терять». Агент полез в карман и вытащил связку отмычек. Ухмыляясь, он добавил, «Лучше позволить ему сбежать, тогда он попадет прямо мне в руки». С этими словами Саграматолу повернулся к двери, оказавшись спиной к Моури, начал возиться с замком. Моури оглянулся. В переулке никого не было. Вытащив пистолет, он спокойно, с расстановкой произнес «Ты пнул старика, когда тот валялся без сознания?» «Да, конечно!» — отозвался агент, все еще пытаясь открыть замок. «Надеюсь, этот придурок уже сдох!» Внезапно голос Саграматулу осекся. Офицер понял всю неуместность замечания Моури. Агент обернулся, опираясь рукой о дверь. Дуло пистолета... Смотрела ему в лоб. «Что это? Что? Что ты?» Выстрел был негромче хлопка пневматического пистолета. Мгновение Саграматулу держался на ногах. Во лбу у него зияло голубоватое отверстие. Его рот раскрылся в идиотской гримасе. Потом колени агента подогнулись, и он рухнул лицом вниз. Сунув пистолет в карман, Моури склонился над телом. Не теряя времени, он обыскал труп коренастого, проверил содержимое бумажника, но взял только полицейский значок. Быстро покинув переулок, он сел в машину, доехал до центра города и затормозил неподалеку от магазина подержанных динокаров. Он прошел пешком остаток пути до площадки, где стояло множество видавших виды машин. К морю мгновенно подскочил тощий Сири. Его хитрые глазки блеснули, когда он оценил дорогой костюм, часы и платиновый браслет клиента. Тут пахло поживой. «Вам повезло», — вкратчиво объявил Тощий. «Вы попали в единственное место на Джеймике, где можно купить за бесценок хорошую вещь. Торгуем чуть ли не в убыток себе. Не теряйтесь, идет война, цены вот-вот подскочат. В любом случае не прогадаете. Вот, взгляните на этого красавца». «А цена, подарок, просто подарок, это...» «Со зрением у меня все в порядке», — прервал его Моури. «Да-да, конечно. Я только хотел обратить ваше внимание». «Я знаю, что мне нужно», — оборвал продавца Моури. «И не собираюсь ездить на такой развалине. Я не самоубийца, но...» «Как вы заметили, идет война, и очень скоро запчасти будет совершенно невозможно достать. Мне нужна машина, которую я мог бы разобрать на детали». Он показал на ближайший динокар. «Например, вот эта. Сколько?» «Она в прекрасном состоянии», — принялся расписывать продавец, стараясь не встречаться с Моури взглядом. «Мотор совсем новенький. И посмотрите на номер. Прошла перерегистрация». «Это я вижу». И ни одной дырочки в корпусе. Я ее даром отдаю, просто даром. Сколько? 990, сказал продавец, еще раз взглянув на костюм и платиновые безделушки. Грабеж, ответил Моури. Они торговались с полчаса, и в итоге Моури заполучил Дина за 820. Он заплатил и уехал на новой машине. Приобретение Моури так скрипело, дребезжало и стонало, что было ясно — Джеймсона дули по крайней мере на 200 гильдеров. Однако сожалений он не испытывал. Проехав с милю, он остановился на пустыре, заваленном металлоломом. Здесь, вдали от свидетелей, Моури начал трудиться над своим Дино. Разбил фары и лобовое стекло, снял колеса и номерные знаки, разобрал мотор, одним словом превратил его в ободранный остов. Затем, подогнав к пустырю машину убитого агента, он погрузил в нее свою добычу. Через полчаса... Утопив в реке колеса, номерные знаки и еще кое-какие части с Динакараса Грамотолу, он поставил на него новые номера и отбыл.